Да, для губернского города очень порядочное общество. И я довольно весело провел там несколько дней. Подлец. Все смеяли люди. Смеются над тем, что смелый рай в Шалаше, и говорят, что это неправда. Разумеется, правда. Не только в Шалаше. В Крапивне, в Старом Юрте, везде. Смелый рай и в Шалаше. И это правда. Правда. Сто раз правда. Комментарий 23. Зинаида Молостова. Знакомая Толстого, с которой он встречался, живя в Казани. По пути на Кавказ он виделся с нею. Конец комментария 23-го. Страница 42-я. 11 июня 1851 года. Кавказ. Старый юрт. Лагерь. Ночь. Уже дней пять я живу здесь и одержим уже давно забытой мною ленью. Дневник вовсе бросил. Природа, на которую я больше всего надеялся, имея намерение ехать на Кавказ, не представляет до сих пор ничего завлекательного. Лихость, которая, я думал, развернется во мне здесь, тоже не оказывается. Ночь ясная. Свежий ветерок продувает палатку и колеблет свет нагоревшей свечи. Слышен отдаленный лай собак в ауле, перекличка часовых. Пахнет засыхающими дубовыми и чинаровыми плетьми, из которых сложен балаган.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 Слышно дунет ветер, пролетит букашка, Покружит около огня, и всхлипнет, И охнет около солдат. Спать не хочется, а писать чернил нету. До завтра. По мере впечатлений дня буду писать и письма. Занятие на двенадцатое. С пяти до восьми писать — с 8 до 10 купаться и рисовать, с 10 до 12 читать, с 12 до 4 отдых, с 4 до 8 перевод с английского, с 8 до вечера писать, комментарий 24, продолжать делать гимнастику, счетную книгу и франклиновскую. Комментарий 24. Толстой переводил «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» «Стерна» 1768 года. Конец комментария. Страница 43. 12 июня. 11 июня. Встал поздно. Разбудил меня Николенко приходом с охоты.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 Здесь только пример с нашей стороны храбрости физической, и потому все. Страница 45. 13 июня. Я продолжаю лениться, хотя собой доволен, исключая сладострастие. Несколько раз, когда при мне офицеры говорили о картах, мне хотелось показать им, что я люблю играть, но удерживаюсь. Надеюсь, что даже ежели меня пригласят, то я откажусь. 3 июля. Вот что писал я 13 июня, и все это время потерял от того, что в тот же день завлекся и проиграл своих 200 Николенкинов 150 и в долг 500 и того 850. Теперь удерживаюсь и живу сознательно. Был в набеге, комментарий 25. Тоже действовал нехорошо, бессознательно и трусил Борятинского. Впрочем, я так слаб. Так порочен, так мало сделал путного, что я должен поддаваться влиянию всякого Борятинского. Завтра буду писать роман. Переводить и скажу «к Норингу подождать» и постараюсь достать денег. Комментарий двадцать шестой. В среду поеду в Грозное. Сейчас лежал я за лагерем. Чудная ночь. Луна только что выбиралась из-за бугра и освещала две маленькие тонкие низкие тучки. За мной свистел свою заунывную, непрерывную песню сверчок. Вдали слышна лягушка, и около ула то раздается крик татар, то лай собаки. И опять все затихнет, и опять слышен один только свист сверчка, и катится легенькая прозрачная тучка мимо дальних и ближних звезд. Я подумал, пойду опишу, что вижу. Но как написать это? Надо пойти, сесть за закапанный чернилами стол, взять серую бумагу, чернила, пачкать пальцы и чертить по бумаге буквы. Буквы составят слова, слова-фразы, но разве можно передать чувства? Нельзя ли как-нибудь перелить в другого свой взгляд при виде природы? Описание недостаточно. Зачем так тесно связана поэзия с прозой, счастье с несчастьем? Как надо жить? Стараться ли соединить вдруг поэзию с прозой или насладиться одною и потом пуститься жить на произвол другой? В мечте есть сторона, которая лучше действительности. В действительности есть сторона, которая лучше мечты. Полное счастье было бы соединение того и другого. Комментарий 25. В конце июня 1851 года Толстой добровольцем принял участие в военных действиях против горцев. Комментарий 26. Роман «Четыре эпохи развития». Так должна была называться задуманная Толстым тетралогия «Детство, Отрочество, юность и молодость. Последняя часть осталась не написанной. Замысел осуществлен в повестях «Утро помещика» и «Казаки». Конец комментариев. Страница 46. 4 июля. Я собою почти доволен, исключая того, что я это время как-то пуст. Нет мыслей, и ежели и есть, то они мне кажутся до того ничтожными, что не хочется их писать. Не знаю, от чего это. Продвинулся ли я в критическом отношении или упал в творческом? Завтра поеду в Аул и в Грозное, поговорю с братом о деньгах и решу о поездке в Дагестан. Решительно ничего писать не могу, хотя есть личности стоящие. Как ничтожно проходят дни, вот нынешние. Как ни одного воспоминания, ни одного сильного впечатления. Встал я поздно с тем неприятным чувством при пробуждении, которое всегда действует на меня. Я дурно сделал, проспал. Я, когда просыпаюсь, испытываю то, что трусливая собака перед хозяином, когда виновата. Потом подумал я о том, как свежи моральные силы человека при пробуждении, и почему не могу я удержать их всегда в таком положении. Всегда буду говорить, что сознание – есть величайшее моральное зло, которое только может постигнуть человека. Больно, очень больно знать наперед – что я через час, хотя буду тот же человек, те же образы будут в моей памяти, но взгляд мой независимо от меня переменится и вместе с тем сознательно. Я читал Хураки. Правду сказал брат, что эта личность похожа на меня. Главная черта благородства характера, возвышенность понятий, любовь к славе и совершенная неспособность ко всякому труду. Неспособность эта происходит от непривычки, а непривычка от воспитания и тщеславия. Обедали втроем, как и обыкновенно, я брат и Кноринг. Попробую набросать портрет Кноринга. Мне кажется, что описать человека, собственно, нельзя, но можно описать, как он на меня подействовал. Говорить про человека, он человек оригинальный, добрый, умный, глупый, последовательный и так далее, слова, которые не дают никакого понятия человеке, а имеют претензию обрисовать человека, тогда как часто только сбивают с толку. Я знал, что брат жил с ним где-то, что вместе с ним приехал на Кавказ и что был с ним хорош. Я знал, что он дорогой вел расходы общие, стало быть, был человек аккуратный, и что был должен брату стало быть, был человек неосновательный. Потому что он был дружен с братом, я заключал, что он был человек не светский, и потому что брат про него мало рассказывал, я заключал, что он не отличался умом. Раз утром брат сказал мне, «Нынче будет сюда Кноринг, как я рад его видеть!» «Посмотрим этого Франта», — подумал я. За палаткой я услыхал радостное восклицание свидания брата и голос, который отвечал на них столь же радостно. «Здравствуй, морда!» «Это человек непорядочный», — подумал я, — «и не понимающий вещей». Никакие отношения не могут дать прелести такому нарицанию. Брат по своей привычке отрекомендовал меня ему. Я, бывший уже настроен с невыгодной стороны, поклонился холодно, и продолжал читать лежа. Страница 47. Кноринг. Человек высокий, хорошо сложенный, но без прелести. Я признаю в сложении такое же, если не больше выражения, чем в лице. Есть люди приятно и неприятно сложенные. Лицо широкое, с выдавшимися скулами, имеющая на себе какую-то мягкость, то, что в лошадях называется мясистая голова. Глаза карии, большие, имеющие только два изменения — смех и нормальное положение. При смехе они останавливаются и имеют выражение тупой бессмысленности, остальное в лице по паспорту. Он при мне, как я заметил, удерживался. Когда первые минуты свидания прошли, Когда повторились несколько раз вопросы, после молчаний, «Ну, что ты?» и ответы «Да вот как видишь!», он обратился ко мне с вопросом «Надолго ли с граф сюда?» Я опять отвечал холодно. «Я имею особенность узнавать сразу людей, которые любят иметь влияние на других. Должно быть от того, что я сам люблю это. Он из таких людей». На брата он имеет наружное влияние. Например, подзывает его к себе. Желал бы я знать, может ли быть, чтобы человек сознательно старался приобрести влияние на других. Мне это кажется так же невозможным, как казалось невозможным разыгрывать с листа. Впрочем, я пробовал это. Так почему людям последовательным посредством практики не дойти до этого? Таковы люди при всяком поступке имеют такого рода заднюю мысль. Мыслей так много может вмещаться в одно время, особенно в пустой голове.